— Откуда книги знать, какой сегодня день? Бумага считать не умеет, — язвительно заметил друид и с громким топотом, от которого плита угрожающе закачалась, удалился к переднему краю летающего булыжника. Ринсвинд с усилием сглотнул слюну и подозвал два цветка поближе. — Ты когда-нибудь слышал про культурный шок? — прошепел он. — А что это такое?